Кипевший на керосинке, ароматичен, крепок. Гость положил в стакан два больших куска сахара и сказал, «А, по-моему, вы, любезный мой Иван Иванович, не правы, ей-богу, не правы. Ни чертесец, ни Прохор Анфису не убивали. Убил ее тот, что сгорел. Может быть, хахали ее, царство ей небесное, а может, и не он, может, каторжник какой бродяга из тайги». Да мало ли их тут шляется, и убил с целью ограбления. Помните-ка это, а я же и так-то, концы в воду, и все чище чистого. Вот так. И вам, окромя нижайшей от громовых благодарностей, никакой конители. Подержите-ка, говорю вы этого, умеешь, зарубите-ка это на носу.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 По вам сказать, я, к сожалению, дал маху. Обыска перед пожаром не было. Да и кто мог предвидеть пожар? Не было. Привскочил купец с обжигающего стула и с 500 рублей мысленно отбавил еще 200. Следователь вынул из-за рубахи термометр и стал его внимательно разглядывать сущности, сказал он, производить обыск было бессмысленно. Об имуществе убитой осведомлен лишь Петр Данилович, ну еще, пожалуй, его сын, и только. А они оба больны, так что путем обыска вряд ли предварительное следствие могло установить факт похищения имущества у пострадавшей. 386